«Птичий двор» из показаний жителей деревни Большие Выселки. Жили они плохо, только приедут и первым делом давай ругаться. Дом на отшибе и бывало, что на всю деревню слыхать. Больше всего дура да убью. Это значит Арсений, Варькин внук. Варвара-то под старостью зума стала выживать. Взяла да и оформила дом, значит, на внука, а землю на Алиску. Сеньке, значит, на зло. Он, понятное дело, усадьбу продать хотел. И больше в деревне не объявляться. Что так? Так со всеми ж переругался. Тот у него Куркуль, это ж Мотиха. А сами квартиру в Москве сдают, деньги лопатой огребают. Кто, спрашивается, Куркуль? Злой он, будто зверь дикий. Сенька-то. Алиска дом продавать не хотела. Вот они и брехали за дня в день. Видать, из-за дома. Получается, что Арсений Митрофанов постоянно угрожал жене, так? Так. Он сильно пил? Ну, не сказать, чтоб шибко, как все. А как все пьют? Ну, вы спросите тоже, гражданин следователь. А после работы рюмочку дорогую принять? Это святое. А уже по выходным можно и бутылку другую оприходовать. Одно скажу. Как Сенька выпьет, так становится бешеной. Они вчера приехали вместе? Вроде поврось. Ее я не видел, брехать не буду. Видал только, что Сенька бросил машину на дороге. Идет к дому своему один, пехом. И в руках что-то тащит. Что тащит? Так далеко ж было, гражданин-следователь. Где мой дом, а где его? Канистру с бензином. Так. Вы уверены, что в руках у Арсения Митрофанова была канистра с бензином? Да, уверен. Конечно, в ней мог быть и не бензин, а, допустим, вода. Но это вряд ли. Зачем ему привозить с собой воду, когда рядом с домом колодец? Логично. Ну, а хозяйку вы видели? Алису? Нет, не видел. Я был на огороде... Вышел к колодце за водой и увидел Арсения. Он как раз подходил к своему дому. «Милай, так она ж раньше приехала. На электричке». «Вы уверены?» «Я ж напротив живу». «У меня, милай, давление. Не больно то на огороде расстараешься? Да и вязать врачи запрещают. Вот и сижу целыми днями у окошечка. Все сына высматриваю. Да за деревенскими наблюдаю». Все про всех знаю, кто куда пошел, кто с кем дружбу водит. Значит, вы видели, как Алиса Владиславовна приехала на электричке? Алиска-то? Как же, видала. Бывают и у богатеев свои причуды. А чего вы взяли, что они богатеи? Дом старый, машина не иномарка. Да, ж квартиру в Москве сдают. Все знают. Не пит не едина, а бешеные тысячи огребают. Когда она приехала? Да к часиков это в пять. В пять? Может, и папа попозже. Приехала, головой покрутила и в дом. Затаилась, как мышь. Почему затаилась? Да кто приезжает первым делом в огород, а ли печь затопляют? В такую жару? Да к милой газ никак не проведут. Бывает, и на печке готовят. Ликоричество-то оно нынче дорогое, а дрова за порогом растут. Может, она затопила печь? Милой, дымка-то над крышей не было. Я ж не слепая. Прошло, может, полчасика или поборе, И подъезжает к дому красивая машина. Машина? Какая машина? Вот чего не знаю, милая, того не знаю. Иномарка. Говорю же, красивая, голубая. Чисто небо. Выходит из нее баба. Молодая, вся из себя интересная. Очки на ней черные, сама черная, куртка красная. Видать, что богатая. Выходит... И прямиком в дом, к Алиске, значит. И сызнала тишина. Долгая женщина там была. Может, с полчасика, может, и поболе. Я, милая, на часы-то не больно смотрю. День прошел, и слава богу. не торопиться некуда. На тот свет всегда успею. Ладно, бабуля, помирать-то. Глаз у вас зоркий. Значит, к Алисе Владиславне приезжала богатая черноволосая женщина в красной куртке? Приехала на голубой иномарке? — Пробыла в доме полчаса и после этого уехала, так? Уехала. Ко мне соседка на минутку забежала. Постояли мы, поболтали с полчасика, может, и поболе. Где постояли? Да на огороде на моем. Потом Верка вспомнила, что борщ поставила варить. Я ее до калитки и проводила. Глядим, в голубой машине сызнала черноволосая баба. В красной куртке. Уже отъезжает. А хозяйка после этого из дома выходила? Вот чего не видала, милая, того не видала. Пошла я на дальний огород кабачки глянуть, что сноха посадила. Обратно вернулась. Глядь, Сенька топает. В руках канистра. Машину свою на шоссе зачем-то бросил. Ну, думаю, сейчас будет у них. Если по приехали, значит, сызнова побрехали. Ждите переча дым коромыслом. Вы слышали, как они ругались? Да кверка ж борщ выключил, и сызнова ко мне вернулась. Кабачки-то мои не зашли. Ни один, ты подумай только. А Верка пару огурчиков принесла, что выращивает в парнике с апреля месяца. Свежие огурцы в начале июня? Подумать только. Да какие свежие? Рассаду, милай. Пошли мы с ней эти огурцы в гряду повтыкать. Потому ничего не слыхала, ничего не знаю. Врать не буду. Долго вы их втыкали? Может, полчасика, может и поболее. Два огурца? Да к Марьяна приехала, соседка моя, что слева. Цельную зиму не виделись. Слышим сверху, кто-то кричит через забор. Но мы и постояли маленько с Марьяной. Понятно. А у Митрофановых дальше что было? А ничего не было. Дальше, милай, был пожар. Может, часок прошел, может, и поболе, как Сенька приехал. И загорелось у них. Но ведь из дома выбежал один хозяин. Почему никто не побеспокоился? Где же хозяйка? Как где? Если нет, значит, уехала. Первый раз, что ли? Как побрехают они, так Алиска тут же бегом на электричку. Но ведь никто не видел, как она уходила. Да к дела все делают, милай. это на дворе. Где уж тут друг за другом следить? А когда загорелось, до да того ли было? Сенька-то про жену ни слова не сказал. Как не было ее. Ну, спасибо вам, бабушка. Не за что, милай. А что Сенька Алиску прибил, так того ожидать стоило. Был еще мужчина. Какой мужчина? Не здешний, это точно. Никогда его раньше не видел. Мне одного столба не хватило, чтобы сетку сзади натянуть на участке нашем. Я взял топор и пошел в лес. Как раз за Варварин дом. То есть за тот, что теперь принадлежит Арсению Митрофанову, вернее принадлежал? Да. Пока я был в лесу, этот дом и загорелся. И иду со столбом, смотрю. Сзади с торца стоит подозрительный мужик, смотрит на пожар. Все бегут, суетятся, причем из деревни. А этот никуда не бежит. Просто стоит у самого леса и зырит, как горит. Хотя одет очень хорошо. Видно, что богатый и не бандит какой-нибудь. Он приехал на электричке? Машину я не видел. Мужика видел, а вот на чем приехал, не скажу. Он только посмотрел на меня и от чего-то заторопился прочь. БМВ. Совсем свеженькая, темно-синего цвета. Номера московские. Где вы ее видели? Как где? На обочине. Я шел с электрички, а она там стоит. Пустая. Кто в нее сел? Не знаю. Машина была на сигнализации. В ней никого не было. Синяя иномарка. Я шла с электрички, задержалась немного. Расписание переписывала. Смотрю, меня обгоняет машина. Никогда раньше ее не видела. Понимаете, я как замуж вышла, так постоянно сюда езжу к свекрови. Всех в округе знаю. Моя свекровь здесь родилась. И она очень общительна. Поэтому об марке, я сразу подумала – не местный едет. Но мужчина, что сидел за рулем, был очень вежливый. Он притормозил и спросил – это деревня Большие Выселки? Я сказала – да, Большие Выселки. Тогда он спрашивает – а крайний дом принадлежит Митрофановым? Я не сразу поняла, какой дом он имеет в виду. В деревне ведь дома по обе стороны улицы, значит два раза. Тогда он говорит – тот дом, что завещен хозяину, а земля вокруг хозяйки. «Ну, тут я сразу понял, что он, имеет в виду, Варварин дом. Мы так и зовем его в деревне. Варварин». Я ему и показала дорогу. «Значит, он искал Митрофановых. Алису или Арсения?» «Ничего больше не спросил. Сказал спасибо большое, захлопнул дверцу и уехал. Очень воспитанный. А во сколько это было?» «Дайте вспомнить». Не смотрела я на часы. «Электричка пришла без двадцати шесть. Ну, минут десять я переписывал расписание». Отошла недалеко от платформы, метров пятьсот. Значит, было около шести плюс-минус 10 минут. Интересно получается. А другой свидетель утверждает, что мужчина стоял, смотрел на пожар. Выходит, он пробу в деревне около двух часов. Очень интересно. Я его больше не видела. Что ж, спасибо вам большое. Не за что. Да, а про Митрофана вы что скажете? А что сказать? Арсений очень неприятный мужчина. Грубый, невежливый, самый настоящий хам. К Олесе я до недавнего времени относилась хорошо. Считала ее женщиной вежливой, воспитанной. А примерно неделю назад встретил ее на платформе, так она отвернулась, будто со мной незнакома, и заторопилась прочь. Даже идти вместе не захотела, хотя нам в одну деревню. Тоже с Гонором. И что странно, в руках у нее была одна единственная сумка. Небольшая, легкая, сразу видно, что в ней не продукты. Скажите на милость. как можно ехать в деревню с почти пустой сумкой? Ведь магазинов у нас нет.